Владимир, князь стольно киевский, Берет он чару во белой руки, Наливает он чару зелена вина, Немалую стопу, полтора ведра. Разводил медами он стоял ими, Подносил к Васильюшку Казимирову. Молодой Васильюшка Казимирович, К делу он идет не ужахнется, Он скорешенько вставал-то на резвые ноги. Принимал эту чарочку в белые руки, Принимал эту чарочку одной рукой, Выпивал эту чарочку одним духом, Понизешенько сам князю поклоняется. Владимир, князь стольно киевский, везуя я дань выходы, Только дай-ка мне, в товарищи, Моего-то братца крестового, Молода добрынюшку никитенца Владимир князь стольно киевский, наливал он чару зелена вина, немалую стопу полтора ведра, разводил медами он стоялыми, подносил к Добрынюшке Никитинцу. Молодой Добрынюшка Никитинец, где он идет не ужахнется, он скорешенько вставал-то на резвые ноги. Принимал эту чарочку в белой руки, Принимал эту чарочку одной рукой, Выпивал эту чарочку одним духом, Понизешенько сам князю поклоняется. Владимир князь столь на киевский. Еду я в товарищах с Васильюшком Казимировым И везу я до выходы Только дай-ка нам еще ты, товарищи, Моего-то братца крестового, Молода Иванушку Дубровича, Ему, Иванушки, коней седлать, Ему, Иванушки, расседлывать, Ему плети подавать и плети принимать. Владимир, князь стольно киевский, Наливает чару зелена вина, Немалую стопу полтора ведра, Разводил медами он стоялыми, Подносил Иванушки Дубровичу. Молодой Иванушка Дубрович! К делу он идет не ужахнется он скорешенько вставал то нарезвы ноги принимал эту чарочку одной рукой выпивал эту чарочку одним духом понизешьень он князю поклоняется владимир князь стольно киевский еду я в товарищах к кваильюшки казимирову и к молоду добрынюшки никитенцу Становились они нарезвы ноги. И говорил Васильюшка Казимиров, «Владимир, князь стольно киевский, подит ты на погреба глубокие, Несит-ка дары драгоценные, Двенадцать лебедей, двенадцать кречетов, И еще неси ты грамоту повинную». Владимир, князь столь киевский, Скорешенько пошел на погреба глубокие, Принес он дары драгоценные, Двенадцать лебедей, двенадцать кречетов, И еще принес он грамоту повинную. Брал-то дары Васильюшка под пазушку, И они Господу Богу помолились, А на все стороны низко поклонились, Самому Владимиру в особину и выходили из палаты белокаменной на славный стольный киевград и они думали думушку общую надо идти в свои палаты белокаменны седлать то коней ней богатырских и одевать себе оодицы дорожные хоть дорожные одержицы драгоценные они сделали сговор про между собой где съехаться В раздольецы чистом поле. На тех надороженьках крестовоих У славного усара дуба у Невина, У того у каменя у Латаря.